Глава девятая. Эли на размере на шагал среди парящих в воздухе сфер, вглядываясь в сюжеты, заточенные внутри прозрачного хрустала. Во всем мире не существовало одинаковых разумов, из-за чего визуализация того пространства, в которое проникал перерожденный, отличалась от случая к случаю. Эту разницу нельзя было заметить, просматривая поверхностные мысли, но если с головой погрузиться в чужую память, как сейчас, отличия становились видны невооруженным глазом. Единственная общая черта, объединяющая все неструктурированные сознания это хаос, выраженный в беспорядочно парящих вокруг пластах памяти. Кто бы ни обрабатывал его разум, работа он провёл колоссальную. Перерождённый поймал одну из самых больших сфер, которую будто бы выплавили из трёх разных частей. В ней слились воедино верность семье, любовь к женщине и идеал их культа. Хоть и небрежно, И эти наёмники действительно оказались простым расходным материалом. Чуть поведёй рукой и направив свою волю, Елена коснулся ассоциативных нитей в большой сфере, притянув к себе связанные с ней части памяти. И если первая половина соседии была заполнена ненужными перерождённому картинами далёкого прошлого, то во второй нашлось кое-что поинтереснее. Память наёмника, словно была разделена на две части: то, что было до работы, и то, что произошло после. При этом грань между ними ощущалась крайне отчетливо, и это обстоятельство понятным образом облегчало всякую работу с чужим разумом. Довольно ухмыльнувшись, Нойер начал просматривать содержимое первого попавшегося под руку пласта, как вдруг повисшая перед ним сфера вспыхнула и взорвалась, обдав незванного гостя градом мутных осколков. Но не успел Эллен сориентироваться, как к примеру первого пласта воспоминаний последовали все прочие: множество мест, голосов, дорог и лиц. Смешавшихся в неоднородную кашу обрушились на неожидавшего ловушки Элина. Он, в принципе, не предполагал, что сознание необученного человека можно заставить эффективно воспроизводить ментальные техники, но сомневаться в такой возможности более и не приходилось. Как никак именно автономная ментальная техника сейчас пыталась его убить, раскрывшись ровно в тот момент, когда вторжец уже настроился на спокойную работу с чужими воспоминаниями. С трудом выдержав первый удар. Ни без помощи поддержавшей его Ириды, Элен вырвался из окружения, выгода в для себя пару совсем не лишних секунд. И ведь убивать не убьёшь, тихо чертыхнулся перерождённый, едва вокруг него сформировались барьеры воли. Он не стал мелочиться, сразу воспользовавшись наиболее сильной, естественно, среди тех, которые можно было применить за пару секунд, защитной техникой из своего арсенала. И теперь видел, что сделал это совершеннейшим образом зря. Стало очевидно, что ловушка сама по себе была нацелена на уничтожение не готовых к бою врага. Сейчас хаотичные потоки воспоминаний бессильно разбивались о барьеры без малейшей возможности их прорвать, что давало Элину бесценную возможность как следует рассмотреть принципы действия техники врагов. Рядом материализовалась змейка. С его физическим телом происходит что-то неладное, он вполне может умереть, если это не остановить. "И ридок внула на бурление памяти. Сколько у нас времени?" спросила Элен и, не дожидаясь ответа, попытался взять ситуацию под свой контроль. В один миг барьер вокруг него рассыпался невесомой пылью, которая, впрочем, исчезать не торопилась. И вместо этого она устремилась в стороны, смешавшись с разбушевавшейся памятью наёмника. "Не могу сказать даже примерно", покачала девушка головой. "Может, минута, а может и целый час". Тем временем чужая память, часть за частью, пласт за пластом, начала успокаиваться, возвращая себе прежний облик. Но если большая часть хаотичных потоков останавливалась и возвращала себе форму хрустальных сфер, то некоторые из них распадались на мельчайшие частицы, будто бы не находя в себе сил на возвращение в изначальное состояние. И чем дольше Элен смотрел на них, тем чутьче понимал, восстановить эти участки чужой памяти ему не под силу. Оставалось надеяться на то, что пострадали лишь старые воспоминания, помутневшие со временем и оттого растерявшие свою крепость. А ведь техника могла быть направлена именно на уничтожение свежих воспоминаний. Этим можно оправдать и существование грани в том числе, задумчиво произнёс Элен после того, как окончательно остановил буйство энергии. Он не стал тратить время на отдых, тут же опустив ладонь на одну из сфер, в которой оказались воспоминания о наёмнике недавней давности. Очень интересно. Возможно, ловушка была рассчитана на кого-то слабее нас, на менее опытного ментала. Эрида тоже не теряла времени зря, разглядывая чужие воспоминания. Таким образом, она не только помогала своему носителю, но и приобретала ценный опыт. Скорее всего, первый удар был достаточно силен, чтобы заставить меня отступить где-то на двадцать пять лет назад. А там уже штурм памяти выполнил бы всю работу, обратив самые ценные воспоминания в ничто. Или по меньшей мере уничтожить тоже в большую их часть. План неизвестного был хорош. Симбионты знали о том, что среди людей нет достаточно сильных менталов и действовали соответствующе. Недостаточно опытного анимуса могло просто вымести из разума наёмника, опросматривая ему воспоминания, превратить в ничто неудобоваримое. Ведь на самом деле повредить память очень просто, так как разум вещь очень хрупкая, требующая к себе особого подхода. От того Эли не испытывал еще больше диссонанс, сравнивая высококлассную работу по подчинению Анимуса с крайне топорной и простой ловушкой. Другое дело, что простая она была в понимании перерожденного на пике сил, способного воспроизвести любую из сложнейших техник мира. Он не мог не понимать, что его однобокое развитие имело все шансы сыграть с ним злую шутку. Ситуация та же, что и со многими гениями. Они не видели сложности в том, что дается им с особенной легкостью. Элен, посвятив совершенствованию защиты десятки лет, вступил на тот же путь путь заблуждения. Тяжело вздохнув в обоих мирах, и в реальном, и в ментальном, Элен принялся за работу. Он хотел поближе изучить технику, но понимал, что ему просто не хватит времени, ведь наёмник действительно мог умереть в любой момент, забрав с собой абсолютно все воспоминания. И тогда вместо того, чтобы поймать журавля и удержать в руках синицу, перерождённый останется ни с чем. лучший из возможных исходов, которого нужно избежать. Но чем глубже заходил Элен, тем хуже становилось его настроение. Воспоминания не задолго до и вскоре после границы, определяющий момент обработки, были изменены таким образом, чтобы в них нельзя было обнаружить ментала, поставившего наёмника себе на службу. Лицо, голос, даже силуэт всё это где отсутствовало, а где было заменено на насмешливые фантомы или маски. Фактически неотредактированные воспоминания у наёмника по имени Навал начинались ровно с того момента, когда он встретился с остальными членами группы. Всего 11 анимусов, из которых двое платинового ранга. Самым слабым был сам Навал, достигший пика серебряного ранга. Соответственно, остальные 8 человек находились на разных стадиях золота. Для небольшой группы весомая сила, с которой будет не просто справиться и малым кланом, и некоторым средним. Что же до целей, преследуемых культистами, то здесь всё было одновременно и крайне просто, и очень сложно. Они налаживали связи, собирали информацию, устраняли тех, кто им мешал, и заявляли о своём существовании. Временами наёмникам передавали дополнительные приказы, но никаких зацепок касательно места или времени передачи Елена обнаружить не смог. Во mnogом так вышло по тому, что сам навал ни разу таких посланий не находил. лишь получал указания от лидеров группы наёмников Платинового ранга. Из всего этого перерождённый смог сделать несколько выводов, самый значимый из которых это незаинтересованность симбионтов в скорейшем захвате власти в Китеже. Да, с наёмниками сотрудничали многие чиновники, анимусы и высокопоставленные люди из малых и средних кланов, но этим всё и ограничивалось. Попыток расширить своё влияние не было, и на по-настоящему влиятельных людей вроде глав кланов Ремесленные гильдии и стражи никто не покушался. Вероятность того, что влияние на верхушку кикежа Симбионты держат сражающимся в секрете, Эллен, конечно, рассматривал. Но так, скользь, захватить демонов власть и их игра против самих себя выглядела бы слишком глупо. Кого, спрашивается, они пытались бы обмануть? Симбионты успешно скрывались от людей, и об их существовании, если кто-то и был осведомлен, то передавать эту информацию о глазке не спешил. И причин тому было достаточно. Ведь Эрин, как пример, опасался раньше времени спровоцировать симбионтов, могущих пройтись катком по всем городам человечества, поставив крест на их выживании. При таком исходе люди, конечно, не исчезнут полностью, но их останется столь мало, так что полное вымирание станет лишь вопросом времени. Мы закончили. Мрачно произнес перерожденный, глядя на все растущее пятно тьмы, появившееся из ниоткуда и уже довольно давно пожирающее память наемника. Мужчина умирал. И к нынешнему моменту процесс коснулся и мозга. Не стоило и говорить об изначальной задумке Элена, включающей в себя перевербовку культиста. Даже сумеем он спасти этого человека, привести в порядок его память, было бы совершенно невозможно. Если последствия вихря ещё были обратимы, то предсмертное разложение нет. Что будем делать с телом? мысленно спросила Эрида уже после того, как Элен вернулся в реальный мир. Но всё про всё у них ушло чуть больше часа, так что появление напарника навала можно было ожидать в любой момент. Тоже, что и с теми облюдками. Над ладонью экс-абсолюта взвилась пара огненных снарядов, со свистом рассекших воздух и в двух местах пробивших грудь готового вот-вот испустить дух мужчины. Элен поморщился. Ничего приятного в убийстве того, чьи воспоминания ты только что просматривал, словно свои, не было. Сколько бы он ни практиковался, а полностью обособиться от чужой жизни перерождённому не удавалось. Как бы я ни хотел поступить иначе, но сейчас нам придётся рискнуть, самой малость. Рискнуть, неужели? Элинус усмехнулся. Да, он никогда не любил риск. Вся его жизнь была построена на долгосрочном планировании и осторожности, но порой надёжность перестаёт быть синонимом успеха. Глаза стража Игнис распахнулись от удивления, когда во время обхода внешнего периметра района клана из ближайшей подворотни вылетело выпотрошенное, окровавленное тело, прокатившееся по брусчатке и оставившее за собой отвратительный алый след. За свою жизнь воин-ветеран повидал многое, и потому выповшими кишками его было не удивить. Но вот обстоятельства иными словами, к моменту, когда мужчина взял себя в руки и бросился в сторону подворотни, Преступник успел вслед за телом выбросить такую же окровавленную сумку, от которой воин шарахнулся в сторону, словно от беснующегося демонического зверя. Но ни через секунду, ни через три ничего не произошло, и страж понял, что неизвестный таким образом просто избавился от всего того, что ему было не нужно. А в подворотне, вполне ожидаемо, мужчина обнаружил только пустоту. Едва ли простой человек стал бы устраивать такое шоу подле района великого клана. Следовательно, дело не такое уж и простое. Нужно сообщить командиру. Сообщить. В глазах воина потухли изумрудные искры, и он, раздав указание только-только поравнявшимся с ним подчинённым, которые несколько не секундами ранее почему-то впали в полный ступор, направился к казармам. Назлоиллевое стремление сообщить о происшествии высокопоставленным саклановцам укрепилось в его сознании без всякого сопротивления. Иными словами, информации у нас нет. Прекрасно. Невысокая женщина, вопреки своему росту, свысока посмотрела на замерших перед ней анимусов, будто бы намериваясь взглядом прожечь в их телах уродливые дыры. Её не просто так прозвали бестией, ведь вывести из себя ланесскому муру могла даже самая незначительная ошибка. Остоящие перед ней люди, все как один совершили ошибку, причём очень и очень весомую. Они точно так же, как и их коллеги из всех остальных великих кланов, не смогли найти ни единой зацепки, могущей привести к неизвестному, устроившему в каком-то незарегистрированном чужакам кровавую баню. И ладно бы этот кто-то просто убил ублюдков, до которых никому нет дела. Нет. Он словно в насмешку над пододлинными хозяевами Китежа доставил по одному трупу в району каждого великого клана, в качестве подарка, оставив странные артефакты и записи. касающиеся личности убитых. Всего 5 тел, и все принадлежат анимусам золотых рангов. Это могла сделать как группа анимусов, преследующих неизвестную цель. Такая одиночка, так как в вместительном хранилище можно сохранить и 5, и 10 трупов. Вот только при продолжительном нахождении в карманном пространстве частицы аниму мертвецов должны поблекнуть, чего, по словам первыми обследовавших тела специалистов, не произошло. Следовательно, они все убиты сегодня. Противостояние чужаков или чьи-то игры. Кто? Сарака, Вардок? Пока это не имеет смысла, но кто знает, что будет? Стоит нам только приглядеться. Потоки мыслей в голове Бестии были куда шире, чем она могла сознательно осмыслить, но это не мешало ей приходить к верным выводам. Женщина относилась к интуитом, к тем, кто в половине случаев едва ли способен описать цепочку, следуя которой. Можно прийти к сделанному или же верному выводу. Госпожа, у нас есть определённые догадки, но для их проверки нужно время. Как минимум, следует дождаться момента, когда мастер рун закончит исследовать эти артефакты, начал спокойно говорить один из мужчин, видимо, уже привыкший к давлению, обрушившемуся на плечи гостей Ланесским урум. Я предполагаю, что неизвестный пытался нам что-то сказать, всем сразу, всем толпам. Причем так, чтобы никто из нас не смог закрыть полученную информацию. Закрыть. Ланеска не весело охмыльнулась. Она выросла в окружении политиков, которые были похлещи ядовитых змей. Выросла и отбилась от них, избежав печальной участи и не став разменной монетой на чудовищном и всеобъемлющем рынке великого города. Потому она понимала, что даже ее клан, ее семья и ее товарищи Наверняка бы утаили от соседей в самфаксе существование давно забытой энергии. Утаили бы лишь ради того, чтобы не дать остальным усилиться раньше, чем это сделают они. Печальное участь облечённых властью и к власти же стремящихся. Бесконечная гонка, финал которой неизменен во все времена. Хорошо. Мы не сворачиваем поиски, но половину мобилизованных анимусов необходимо вернуть на прежние позиции, остальных распределить таким образом, чтобы у исследовательских групп ни в чём не было нужды. Впрочем, я сама поговорю с братом. Впервые за всю беседу, если не за целый месяц, женщина улыбнулась. Эрикс, не подводи. Говоривший мужчина коротко кивнул. Свободны. Едва бести отпустила подчинённых, как те практически сразу пропали из кабинета, не желая оставаться в нём ни секунды дольше. Забавный, но факт Именно в нежелании людей испытывать на себе гнев госпожи крылся секрет Ланскимурум, женщины-лидера, во всём добивавшейся успеха.